Глава двадцать первая. «Туда не смотри!» — прошипела Лаля, не разжимая губ. «Свинтят в щель! Потом загребемся ловить! Вон тот лысый нам нужен! Мра!» Она тоскливо, но внешне совершенно незаметно вздохнула, не изменив при этом равнодушно пустого выражения лица. «Это лицо!» Дикарка надела сразу. Как только ее лохматый братец растворился в тени какого-то ржавого механизма на окраине, а нам по дороге к центру попался первый прохожий. Она сидела на украшенной броне антиграва в такой позе, какой я в ней ни за что не заподозрил бы. Особенно глядя на то, как эта девчонка копается в двигателях или ловко пинает тяжелым ботинком щупальце очередной аномалии честное слово не всякая специальная обученная шлюха на горганзоле умела изобразить настолько распутную неприступность одним движением бедра и едва заметным поворотом головы если бы не мелко дрожащие и очень холодные пальцы стиснувшие мое запястье я бы решил что ошибся во многих своих прежних выводах успокойся Ты и так за эти несколько суток рассказала мне все, что могла. Свою роль и действие я знаю, постарался я успокоить аборигенку. Мимолетный взгляд из-под ресниц ничего не объяснил. Только ухудшил дело. Лали напряглась сильнее. Единственное, что я смог сделать, это послать мысленную команду Севену и получить от него целый букет самых разнообразных эмоций. Даже не сразу понял, что это за сгусток кипятком в лицо плеснули. Только через секунду сообразил. Звероящер ничего умнее не придумал, чем шабануть по мне тем, что сейчас чувствует девушка. Это даже не страх. Это какой-то вымораживающий, парализующий ужас. До самого нутра пробирает Но почему? Чего она так испугалась? Ничего же еще не произошло. И потом... Этот ужас девчонка старательно давит, заталкивает внутрь себя, глотает через силу, потому что он иррациональный, в смысле неявный, или нет? Сложно все, и в то же время понятно и знакомо, ржа его побери. Когда ужас пришел из прошлого, накрыл с головой и топит, настоящая безопасность сквозь него пробивается с трудом. «Это всё игра!» — буквально по наитию прошептал я ей в маленькое ухо, почти касаясь его губами. «Ты не оператор. Я не артефакт. Просто игра. Маскировка. Всё не по-настоящему. Как только мы закончим, ты самолично положишь это гадское платье и туфли под пресс, и они превратятся в пыль». И я сам искупаю тебя в самой грязной луже, чтобы никто даже не додумался одаривать тебя такими сальными взглядами. Лали длинно выдохнула, так, словно внутри нее был наполненный до отказа шар раскаленного воздуха, который был готов вот-вот взорваться, но не успел. Девушка чуть откинулась мне на плечо и благодарно опустила ресницы. — Да, спасибо. Ты не он. Все неправда. Спасибо. Я сейчас буду в порядке. Немного переоценила себя. Но уже справлюсь. Час от часу не легче. Что ещё за неон? Не знаю пока. Но уже уверен, когда узнаю, первым делом выпущу кишки. Да, она не мой мо... Не член моей стаи, чтобы там себе не придумал Севен. Но девушки в принципе не должны так бояться. Если какой-то загадочный он... Довел лали до этого состояния, этот человек однозначно не должен выжить. Правда, сейчас совсем не время выяснять, кого нужно потрошить первым. Но у меня хорошая память, и я не забуду. Окружающий нас город меня приятно удивил. Если честно, я ожидал еще один пейзаж, похожий на глобальную свалку. Но в перепечках, как называла их лали было относительно чисто и странно разнообразно. Городок представлял собой смесь множества разных стилей и построек, как будто аборигены всей планеты собрались в одном месте и создали кто во что горазд и как привыкли. На кривых и непредсказуемо разветвляющихся улочках по соседству с круглыми домиками-землянками можно было увидеть длинные кирпичные коробки, а приличные по земным меркам небоскребы из мутного стекла соседствовали с деревянными шалашами, покрытыми старыми тканями. Жители тоже отличались от обычного населения той же горганзолы. Во всяком случае, внешне и на первый взгляд. Во-первых, их было больше, и по улицам они передвигались свободнее. Во-вторых, одежды и лица чище. Хотя в переулке, мимо которого мы проезжали, мелькнула неумытая детская мордочка. Мелькнула и пропала так быстро, что-нибудь у меня натренированного прежней жизни чуть я не заметил бы. Всё понятно, всё то же самое. За чистеньким фасадом скрывается очень много разного и всякого. Особенно возле рынка, расположенного почти в самом центре перепечек, между двумя стеклянными башнями и длинным кривоватым сараем с дырявой крышей. Предсказуемо, что почти с самой окраины замедленно едущим антигравом собралась целая толпа самого разного народа. Все глазели на Куцира, э -э, тьфу, на севана Потом на зеркальные узоры по кожуху. Самые наглые норовили пощупать. Потом на Лали, и ледяные пальцы сжимали сильнее. И в самую последнюю очередь на меня. Вот после этого последнего взгляда все сразу вдруг вспоминали о том, что воспитанные люди не таращатся с таким беспардонным любопытством на незнакомцев. И вообще... У них свои дела есть, где-то в другом месте, а то и на другой стороне планеты. Не зря же я посмотрел самую тошнотную порнуху в своей жизни и из собственного невеселого опыта пребывания в лаборатории кое-что вспомнил. Так что в мою принадлежность к породе здешних артефактов поверили все. Кстати... Забыл упомянуть. Нарядили мы не только Лале, но и меня. А потому сейчас для пущего эффекта на моей голове красовались самые настоящие рога местного доисторического ящера. А на оборотной стороне ладони перчатки прикрывали несколько чешуек. Ну и прочие чехлы, принесенные крыксом, оказались весьма необычными. Действительно, сами подстроились по фигуре, эффектно облегая в нужных местах и сдержанно имитируя узор шкуры всё того же ящера. «А этот лысый, он кто?» Я и правда не стал прожигать взглядом того персонажа, на которого едва заметно кивнула Лали. Придвинувшись как можно ближе к ней, я создал для всех окружающих иллюзию интимного перешёптывания. «Скупщик? Работорговец?» «Нет, сплетник», — едва слышно ответила уже заметно оттаившая девушка. «Ну, в смысле, дядька-жук. Самый болтливый язык в перепечках, знает все новости от донышка до крышки и никогда не треплется зря. Вот он нам и инфу по твоим детям может дать. Если она в природе существует, и скупщика подскажет, и лишнего не ляпнет потом». «Тебе не кажется, что это несколько противоречит одно другому?» — искренне удивился я. «Кажется! Но кто же виноват, что она так и есть?»